Глава десятая Часовой, услыхав странные созвучия на незнакомом языке, задержался, чтобы понять их смысл. Это и предрешило его судьбу. Резко сократив дистанцию, Олег одной рукой отстранил свисток от рта и лезвием из другой распорол горло. Раздался громкий трубящий звук выходящего воздуха, но, слава богам, с другой стороны тела. Подоспевшие, отобранные спецназеры помогли оттащить отмучившегося в кусты. Человек тоже время зря не терял, поглотил на нем все металлическое, остальные подшутили следом, но уже в зеленом укрытии, оставив от козли корошки до ножки. Искин почувствовал присутствие сознания хозяина в голове. Чем ближе они подходили к ковчегу, тем отчетливее проявлялось его воздействие на тело. Удары палкой по макушкам, привыкшим уже к муштрету земцам, моментально транслировали им мысленные команды «оставаться на месте, не трогать магический рожок» по сигналу позвать остальных, чтобы по-тихому вырезать всех жителей логовищ по направлению к дому вождя. Сам же Беркутов, уверенно взяв у помощника управления на себя, включил полную маскировку и, исчезнув, направился к соседней сторожевой башне убрать оставшихся караульных было уже делом техники. Они даже не проснулись, когда землянин их одного за другим лишил жизни. Таким образом, человек ликвидировал текущую угрозу поднятия тревоги в этом и соседних секторах. Оставалась гипотетическая возможность наткнуться в темноте на блуждающий патруль. Главное не выдать себя шумом, глядишь, успеют добраться до центра. По команде группировка охотников пересекла периметр поселения и, увлекаемая старшими изряженных, приступали к зачистке территории. Для оркастров началась ночь длинных копий. Злые разъяренные дикари, насмотревшись на несчастных соплеменников, врывались в палатки и кололи спящих во все места без разбора. Шедший следом на контроле, Олег лишь удивлялся прыти копейщиков, едва поспевая за ними собирать себя вкусные трофеи. Лучники все время оставались снаружи на прикрытии. Кое-кто забирался в загон и пытался растормошить рабов, но те лишь тупо таращились глазами и не двигались. Заклятие однозначно лишало их души, превращая в живую, но безмозглую марионетку. Теперь для эскина ясно вырисовывались причины и цели нападения оркастров на адриер. Используя зачарованное оружие, Племя зеленокожих получало преимущество над аборигенами, легко переигрывая тех схватках с одного касания, станируя любого сильного воина, при этом лишая души. А колдуны орков таким образом через похищение астральных оболочек получали дополнительную силу для камня-хранителя душ, из которого черпали ману, усиливая без того мощь своих чар. Ну и в итоге, как побочный продукт производства, получался хороший прокорм для прожорливых здоровяков в виде безвольных тел рабов. За полчаса русы набили руку уничтожения агрессоров. Жестко и жестоко очистили сектор и продвинулись к самому центральному строению на холме. Когда подбирались к чистоколу поближе, стало ясно. Приятный сюрприз для вождя урков не получился. Из-за забора затрубили волшебную дудку проснувшиеся стражники. Как и предполагал Нанит, внезапный громкий рев в тишине превысил все ожидания. Ему тут же откликнулись караульные из других секторов. Вот и все. Теперь разворошили весь улей. Со всех сторон вспыхнули факелы охранных столбов. Стало заметно светлее, словно вернули сумерки. Теперь просто во мраке не спрячешься. Из логович повыскакивали клыкастые воины, на ходу экипируясь в доспехи. Их волна все уплотнялась и неумолимо накатывалась к сбившимся в кучку окруженным дикарям. Застигнутые на горячем эльфы выглядели не очень бодрыми и смелыми. Их явно напугало приближение противника. Они бы, может, уже давно разбежались, но убегать было некуда. Землянин прервал столбняку своего воинства. Волшебными тумаками заставил ушастых построиться и ощетиниться деревянными пиками. А лучники, по его приказу заняв сердцевину строя, открыли беглый огонь в приближающихся. Хотя по закрывшимся щитами головорезам их эффективность стрельбы оставляла желать лучшего. Но тем не менее, то тут, то там из строя вываливалась очередная жертва со стрелой в глазу. Хорошо, что собранного металла хватило на простенькую броню. Космонавт быстро трансформировался в современные борговские доспехи, но без стрелкового оружия. Он сразу же вырос посреди обороняющихся, будто на великан-богатырь, заставив струхнуть даже самые горячие зеленые головы. Проряженная стрелами линия оркастров невольно остановилась, внимательно следя через прорези в шлемах за действиями эпично здорового противника. Беркутов, поигрывая двумя клинками, Вышел впереди строя Эльрусов. Он демонстративно обвел рубеж врагов лезвием. А другой рукой помахал в приглашающем жесте, недвусмысленно вызывая любого к себе на поединок. На вызов пока никто не отвечал. Зеленые трезво оценили свои силы сразиться один на один. Но и навалиться гурьбой, задавиться всей массой, теперь им не позволяла гордость и дуэльный кодекс чести. Требовался поединщик подстать. А тут даже самые крупные и опытные, мягко говоря, сыканули. Пришлось выходить на бой самому вождю. Он также на голову возвышался над своими подчиненными. В железных перчатках чемпион поигрывал увесистой булавой, усыпанной иголками, как морская мина взрывателями. Его тело прикрывал массивный панцирь с шипастыми наплечниками и наручами, с нанесенными по ним чернеными рисунками изображений зубастых пастей зверей. Если внимательно приглядываться в глаза изображенных тварей, то они вспыхивали магическим огнем. Костюмчик явно был непростым. Вот шлем скорее походил на маску оскалившегося орка, защищавшую только переднюю часть головы. Образ поединщика выглядел впечатляющим и устрашающим, но оказалось, для полного комплекта ужасов не хватало одной детали. Видимо, головной убор был чисто ритуальным, потому что вождь в следующий момент сбросил его на землю как ненужный. Дальше для человека было настоящим откровением увидеть там морду лица, похожую точь-в-точь -точь на монстра, пугавшего народ в популярных старых земных фильмах под названием «Хищник». Может, эта клыкастая рожа чем-то и отличалась от киношного прототипа, но внешнее различие не сильно бросалось в глаза. Возможно, даже специалистам, коллегам антропологов, изучающих исключительно анатомическое строение этих тварей, было бы трудно заметить разницу. Ни мужчина, ни его поединщик, знавший все архивы памяти Беркутова, отличий не уловили. Зато обоих заинтересовало, почему вождь в корне отличается от остальной расы орков, при этом главенствуя среди них. Не исключено, что общество зеленых уродцев тоже строилось на рабстве, только скрытом для индивидуумов, занимавших более высокое место в их иерархии, чем простые рабы. На лицо рядовые у рука и подчиняются правители другого вида, скорее инопланетного, когда-то пленившего их вид, заставлявшего дудеть его дудку, заодно и плясать под нее, воспитывать в них непримиримую агрессию и захватывать другие территории и расы, пожирая их тела и души. «Кто ты такой бледнохожий чужеземец? Как посмел, ничтожный червяк, пойти против Орды?» Зревел Грозный Громила на исковерканном межгалактическом языке. «Бросить вызов мне, самому Гархатару клана Нартаум?» «Эм, эм...» Так и не смог справиться с аппаратом речи в нужный момент ни Олег, ни его помощник. «Тебя ждет жестокая смерть!» Недовольный Визави не дождался внятного ответа. «Мы заберем у тебя душу. Будем медленно отрезать по кусочку плоть и лахомиться ей, глядя тебе в глаза». Пригрозил напоследок и ринулся вперед, перебрасывая палец из одной руки в другую. Подскочив поближе, хищник со всего маху опустил колючий инструмент на голову полковника. Только того уже не было на том месте. За доли секунды он успел уклониться в сторону и садить лезвие в подмышку противника, И тут оказался конфуз. Хоть удар в образовавшуюся щель между латами был точен, как никогда, но некое защитное поле остановило острейший мономолекулярный клинок на границе тела. От вложенной силы выдвижной меч чуть не сломался, а врагу хоть бы хны. В ответ клыкастый вырвал из земли, зарывшийся туда ежик на палке и ударил в бок удивленного Беркутова. Броня землянина хоть и местами помялась, но в целом спасла от фатального финала. Правда, человек по инерции пролетел с пяток метров. Морщась от боли, мужчина поднялся. Наниты уже делали свое дело. Восстанавливали как оболочку, так и внутреннюю структуру тела, расходуя работу на регенерацию. А неистовый угар -хатар уже снова бежал к нему в победном замахе, держа древко оружия над головой. Олег не стал мешкать. Вновь ушел из-под удара. И, зарядив серию уколов, попытался проткнуть тело врага в разных местах. Такой же отрицательный результат. Броня имела магическую защиту и была абсолютно неуязвима. Тут эскин ощутил, что тело не слушается команд. И дело даже не в перехвате управления хозяином, а возникло какое-то отрицательное воздействие извне. Это пакостники-колдуны, расположившиеся на возвышенности постамента алтаря обители духов, навели мощное замораживающее заклятие с подпитывающим энергожгутом от ковчега. Вождь воспользовался проблемой человека. С короговоркой проговорил заклинание, направил когтистую железную длань к груди космонавта. От нее отделился эфемерный двойник руки и вонзился в торс, проникнув даже через Борговскую броню. Затем, что-то схватив внутри, вытащил наружу астральное тело Олега. Помощник сразу же ощутил пустоту в сознании, попытался самостоятельно сдвинуться с места, но снова безрезультатно. «Взять остальных! Их предводитель проиграл! Теперь они ваши!» Хищник взмахнул рукой и указывающим перстом направил его в сторону замеревших испуганных эльфов. Оркастры с радостными криками и топорами наперевес бросились к обреченным охотникам.